Ловно большой кусок штукатурки с уцаревшего потолка рухнула внезапная тяжесть. Нас вдавила кого в антиперегрузочное кресло, а кого в кучу барахла с острыми углами. И в тот же момент, вслед за скрежетом чужого внешнего люка, наш, по счастью, ходит очень мягко, послышалась от входного тамбра очень громкая и очень грубая матерщина. Застучались сапоги и много пар сапог. Защёлкали затворы, язычно принеслись по коридорам идиотские команды и не менее идиотские доклады. Обыскать склады. Первый склад взят. Второй склад взят. Третий склад взят. Захватить рубку. Рубка обезврежена. Захватить кольцевой коридор. Кольцевой коридор контролируется. Потом мы увидели их живьем. Крепкие мальчики в голубых беретах и камуфляже с красными лицами и горящими глазами ворвались к нам числом не менее 15. И встав по всем стенам навели бластеры и взревели дружно, хоть не слишком стройно. Руки вверх! Вот, собственно, и все. Дальше было не очень интересно. Появился их начальник в штатском, обыкновенный партийный босс с туповатой рожей и хамскими манерами. Представился руководителем спецуправления БУХБ, курирующего торговый флот. Еще это нам такая честь. А фамилия у него была вроде как собачья. Не то Ялаев, не то Якусаев. Я тогда не записал, вот теперь кто же его придурка вспомнит-то. У Кусаев этот уверял всех и каждого, что он совершенно нормальный мужик во всех отношениях. Однако у нормального мужика руки ходили ходуном, а глаза бегали. Он перехватил понимающий взгляд Димки и сказал, «Вы не смотрите, ребят, что у меня руки трясутся. Я совершенно нормальный мужик, вот поддал вчера еще на земле, а сегодня, представляете, <кхм> похмелиться нечем. Из-за этого поганца Бардачева во всем советском космосе не найти водки ни грамма. У вас, случайно, нет мужики?» Это была такая явная и неприкрытая провокация, что Димки сориентировался мигом. «Упаси вас Господь, товарищ Тявкин, просить Кузькин, нам на работе, то есть в рейсах, ни при каких режимах не полагалось. Так мы и не пьем. Служу советскому космосу», — добавил он лихо. А товарищу Сявкину-Ляшкину, видать и правда, право плохо было. Он даже не стал свою настоящую фамилию повторять, только смотрел на нас печальными собачьими глазами. И я все пытался угадать, чего в них больше – мольбы или угрозы. Видно, он еще не решил, каким способом легче из нас вертягу вытянуть. В ходе торопливого обыска они не нашли. Еще бы хеша прятать умеет. На женщин высокий начальник из СБУХБ смотрел с тоской и импотента, даже не спрашивал, откуда они тут взялись. И я вдруг проникся жалостью к этому немолодому алкоголику. Но действительно, он сидел перед нами в тупом ожидании чьих-нибудь инструкций. Руки его дрожали все сильнее. Мужик, я не понимал, что делать и как себя вести. Черт, подумал я, да чем мы рискуем в конце концов? Надо ему налить, не могу я быть таким жестоким. Я уже толкнул локтем бок Динка, вот только сказать ничего не успел, потому что теперь уже без всякого предупреждающего сигнала наступила невесомость. Очередные незваные гости управляли нами с еще большим размахом. Они подключали у нас всю технику, я не удивился бы, узнав, что и бластеры в руках захвативших корабль БУ-КБшников уже не гееспособны. В таких случаях вверх берут те, кто лучше владеет рукопашной или вовремя хорошо оснастился холодным оружием, типа тривиальных ножей или нетривиальных японских серикенов, этих мет метательных колесиков. Собственно, нам уже было все равно. Убивать станут, что ж, мы люди тертые, каждый попытается продать свою жизнь подороже. А если просто арестуют, так мы только обрадуемся. Пусть в тюрьму, лишь бы на землю. А это переименованные консервные банка со всеми удобствами. Парус теперь уже хрен знает чего. А постылила хуже горькой редьки. Консервную банку нашу вскрыли, они не лихо. С грохотом и свистом, спасибо, весь воздух наружу через шлюзы не выпустили. Народу прилетевшего было числом поболее, и бластеры у них были потяжелее. Вот только мы долго не могли рассмотреть, кто у них главный. Вместо обычной военной формы цвета хаки со скромными пятиконечными звездами, эти вырядились как клоуны. Все на их было трехцветное, от сапог до пилоток, бело-красно-синее. Имени Великой Свободной России орали эти новые люди. Всем лечь на пол и руки вверх! Команда была странная, но мы все-таки исхитрились ее выполнить. Руки-то вверх поднять фигня, и вот лечь на пол в невесомости, это, я доложу вам, очень непросто. Однако предыдущие спецназовцы не ложиться, не садиться, ни руки поднимать не собирались, они плавали по всем помещениям и с упорством ловили прицел превосходящего противника. К счастью, у обеих групп хватило ума не стрелять, что вся она, вот все-таки. Из бластеров шарашить внутри торгового суденышка верная смерть для всех, одна большая, холодная, очень дырявая братская могила, точнее, братский металлический гроб. Мы шестеро, кто за что зацепившись, лежали на полу согласно приказу, а эти разноцветные уроды плавали над нами и переругивались, потрясая друг перед другом все более весомыми аргументами. БУХБшники призывали к старому порядку и законной власти, апеллировали к воле всего советского народа, а новые вещали от имени не менее законно избранного президента России Глеба Сосенцина, от ныне неподчиненного президенту СССР Бардачеву. В итоге новые сумели объяснить старым, что на Земле уже все без них решили. А главное, нет больше никакого советского космоса, империя развалилась на 89 субъектов Космической Федерации, и каждому из этих субъектов теперь предоставлено право голоса в Лиге Вселенских Наций. При этом коммунистическую партию объявили вне закона, а КГБ переименовали и в два временных органа с длинными названиями АФБРС и БЦРУМ и готовится дальше чехвостить на кучу маленьких спецслужб. Такие дела. Да что там, просто осознавать все это было непросто. Мы с трудом успевали следить за слишком быстро меняющейся обстановкой и ждали следующего нашествия еще более мощного спецназа. В классических пиратских романах так обычно бывает. Что нам оставалось? Только держаться поближе друг к другу, пока эти сумасшедшие между собой разбирались. Но тут снова обвалилась тяжесть, и разборка как-то сама собой закончилась. Собакин наш, так и не похмелившийся, успел сделать лишь один телефонный звонок, после чего был немедленно арестован и припровожден над понимательно на пристыкованный к нам военный корабль. Вот после этого и нарисовался старший среди трехцветных россиян. Он вынырнул из ликующей толпы победителей с бутылкой шампанского и сказал, «Ну вот все, ребята, а теперь тащите бокалы и будем пить за свободную Россию. Мы вас спасли от коммунизма, с ним покончено». Начинаем грандиозный праздник. По агентурным сведениям у вас тоже есть выпивка, к вечеру нам обещали девочек доставить. За свободную Россию, господа, за свободную любовь, за свободу! На праздник мы, конечно, сразу согласились, и все, что было дальше, я вспоминаю в отрывках. Помню, например, как распаковывали ящики с виски этим традиционным оплотом западной демократии ко всеобщему восторгу. Помню, как Как вдруг девочек стало на корабле немерено, и все такие красивые лярвы. Мы на какой-то момент своих замечать перестали, но это было так, помутнение мозгов от радости, потом к ночи вроде бы все разошлись по своим каютам и койкам. Помню, как этот личный представитель президента распорядился срочно все переименовать. Парус перестройки мгновенно стал у нас парусом капитализма. Красный уголок белым уголком. Комната для политзанятий, она же кают-компания, превратилась в дискуссионный клуб дворянского собрания. Здравпункт, массажный салон, столовая в русское бестро, душевые в римские бани, осветительные приборы, традиционные именуемые лампочками Ильича, стали называться факелами Колчака. торговую трассу имени Ленинского комсомола, вдоль которой мы тогда летели, ничтоже сумняшися, переименовали в дорогу жертв красного террора. Ну, а потом мы выпили еще, и начался уже полный беспредел. Сортир переименовали в капитанскую рубку. Машинное отделение в один из складов, а внешний шлюз в сортир, причем какая-то сволочь, реально перепутала все таблички. Спасибо счастливой случайности, что без жертв обошлось. Вспоминался еще один яркий эпизод. С очередной партии девочек прилетел натуральный поп с большим золотым крестом на брюхе. Батюшка, как мне показалось, был уже с самого начала навеселе, но он не отказался с нами выпить. После чего принялся вдумчиво и старательно, тряся кадилом и брызгая святой водой, освещать все подряд, невзирая на неизменные названия. Осветить надо абсолютно все, уверял он. «Раз уж мы на земле КГБ осветили вместе со всеми пыточными камерами, значит, и у вас надо по всем местам пройтись». но он и пошел. А когда, наконец, место капитанской рубки осветил клозет и слегка истерялся, мы поняли, что пора нашего батюшку спасать. Любаня налила ему еще шампанского и решила святого отца соблазнить. Он, кстати, был довольно молод. Только, убей бог, не помню, я удалось ей это сделать или нет».